Глава третья. Игнат Олегович Капустин принадлежал к тому разряду людей, которые на вопрос «какая сегодня погода», вне зависимости от происходящего на улице, заводят глаза, раздувают ноздри и после длительной паузы значительно ответствуют. «Скверная». В свое время Игнат Олегович был очень красив. Впрочем, и сейчас, в неполные шестьдесят лет, Он сохранил благородную осанку и уверенность в своей неотразимости, что и вправду делает мужчину красивым. У него были прекрасные, сильные, проседью густые волосы, ясные карие глаза, большой чувственный рот и неожиданно крепкий волевой подбородок, который, может быть, несколько и не подходил к другим, столь одухотворенным чертам, но зато сыграл немаловажную роль в его блестящей карьере. Сейчас он сидел в двенадцатом ряду актового зала в позе человека глубоко оскорбленного и униженного. Несколько учеников наиболее преданных и любимых притихли вокруг него, изобразив на лицах соответствующие моменту выражения грусти и участия. Появление шестерых блудных сыновей не нарушило безмолвия. Марья Ивановна на цыпочках приблизилась к Игнату Олеговичу и зашептала ему что-то на ухо, отчего тот вздрогнул и даже поморщился, но в следующее мгновение вновь погрузился в глубокое размышление. Так прошло еще с полчаса, на протяжении которых все окружающие хранили почтительное молчание, после чего Игнат Олегович слабо махнул рукой и сказал, «Ну ладно, давайте репетировать». Все скопом бросились на сцену, но Марья Ивановна остерегла, Я попрошу участников четвертого акта. Правда, это не значит, что все остальные будут болтаться по коридору. Достаточно поваляли дурака. Всем оставаться на местах. Окна зашторить. Тишина! Что у вас там?» Томно полюбопытствовал Игнат Олегович. «Антоний и Клеопатра», — услужливо сообщила Марья Ивановна. «Очень хорошо», — кивнул Игнат Олегович. «Посмотрим». «Так, прогоним шестую сцену», — Мария Ивановна захлопала в ладоши. «Лагерь Цезаря, близ Александрии. Трубы. Входят Цезарь, студент Костенко, Агриппа, студент Форсадов, Энобарб, студент Прибудько, и Свита, студент Селезнев. Сперва они толпой останавливаются посреди сцены, потом Цезарь бродит в раздумье, как неприкаянный. Агриппа купе с Энобарбом и Свитой молча ждут приказаний. Цезарь хлопает себя по лбу и пальцем подзывает Агриппу, но тот решает, что зовут не его и выталкивает вперед Энобарба, никуда идти не желающего, в результате чего возникает неразбериха. Наконец, недоразумение улажено, и Агриппа почтительно подходит к Цезарю. Тот кладет руку ему на плечо и доверительно бормочет. Пора, Гриппа, начинай сражение. Оповести, что мы желаем взять Антония живым. Агриппа преданно смотрит Цезарю в глаза и бодро соглашается. Оповещу. Он уходит за чем-то подмигивая Барбу. Цезарь пристально смотрит на Энобарба, от чего тот начинает глупо улыбаться. Цезарь, которому, видимо, опостылила тупая физиономия Энобарба, обращает свой взор к немногочисленной свите, но и там, не найдя залежей мудрости, поворачивается к зрительному залу. «Уж недалек от нас желанный мир! Мы победим, и все три части света покроет сень оливковых ветвей!» Изрекает он, после чего воцаряется томительная пауза. Цезарь нетерпеливо озирается по сторонам, а Энобарпы и Свита громко шепчут «Зубов!». Наконец на сцену выбегает гонец, студент Зубов, проделавший, похоже, утомительный путь из буфета. Он давится со сосиской и делает руками знаки, давая понять, что у него очень важное сообщение. Цезарь с достоинством ждет, а Энобарпы и Свита всячески подбадривают гонца, грозя кулаками. Наконец, тот выпаливает. «Антоний выступил!» Все присутствующие с облегчением вздыхают радуются тому поразительному известию, после чего Цезарь непонятно кому говорит. «Скажи о Гриппе, чтобы в передние ряды поставил всех перебежчиков. Тогда Антоний обрушит первый натиск на своих». Барб, Свита и Гонец приходят в восторг от столь блестящей стратегии и во главе с Цезарем покидают сцену правда эна барба в последний момент удается общими усилиями втолкнуть обратно он испуганно смотрит в зрительный зал краснеет бледнеет и с грехом пополам выкладывает свои заветные мысли алексис изменил его антони отправил с поручением в иудею но там он ирода подговорил переметнуться к цезарю а цезарь в награду приказал его распять Капидия с товарищами Цезарь на службу взял, но им не доверяет. Я сделал подлость, и за это мне не видеть больше радости вовеки». Проведя этот сеанс самобичевания, эна Барб оттирает пот со лба и сморкается в край тоги. Входит Антоний, студент Стукалов. Впрочем, не успел он и рта раскрыть, как из зала послышался гневный голос Игната Олеговича. «Стоп!» И все замерло. Игнат Олегович был вне себя. Он стоял широко расставив ноги, и ноздри его, как пушечные жерла, были нацелены на сцену. «Что? Что происходит? Вы что тут представляете? Чему вас учили четыре года? Это же издевательство! Черт знает что! Вы, видимо, забыли, что через месяц у вас диплом!» «Вы, должно быть, думаете, что с вами будут церемониться?» «Нет, дорогие мои, никто не будет!» «Безобразие!» присоединилась к профессору Марья Ивановна. «Кстати, я не понимаю, почему Стукалов появляется на сцене в костюме испанского гранда. Вы что, думаете, древние римляне носили калеты?» «Ничего я не думаю», — огрызнулся Стукалов. «Я считал, что сегодня у нас кальдерон» стукала в голубчик надо же расписание читать ты читать ты умеешь возмутилась марья ивановна это две стороны медали продолжал игнат олегович удивляться мария ивановна тут нечему разболтанность расхлюстанность и результаты мы видим на сцене нет так продолжаться не может или вы будете работать или пеняйте на себя да что работать «Каждый день мы сансцены меняем!» Пробурчал Юра негромко, но достаточно явственно, чтобы слышали в зале. «Ты текст лучше бы выучил! Текст до сих пор забываешь!» Строго сказала ему Марья Ивановна. Юра пошел за кулисы, где на фирменном ящике сидел, притаившись Костенко. «Ну что, бушует?» — спросил он. «Извержение Везувия!» «Куда вы там попрятались?» раздался грозный голос Игната Олеговича. «А ну все на сцену! Работать будем!» Юные служители мельпомены, как кроты, начали выползать из укромных местечек, которыми так богаты театральные кулисы. Понурив головы, они сильно смахивали на побитых щенков. Игнат Олегович вернулся на свое место. «Голубчики мои!» Неожиданно спокойно обратился он к студентам. «Я понимаю, что вы устали. Все мы устали. Работаем много. Но диплом же, диплом. А как же в театре актеры работают? И репетиции, и спектакли каждый день? Надо собраться, ребята. Но давайте еще разок пройдем. По-серьезному». Игнат Олегович откинулся на спинку стула, шумно вздохнул и сделал знак рукой «Начали».